Куайгон приземлился на ноги, уже в полете активировав световой меч. Услышал, как позади него захлопнулась дверь. Балок стоял в центре комнаты, между Куайгоном и Талой. Тюремная капсула находилась у стены пещеры, и Тала была в ней. Через небольшой экран наблюдения он мог видеть только ее глаза. Он знал, что она была жива. Ее веки трепетали. Она все еще могла чувствовать его присутствие как могла всегда, раньше. Небольшое волнение в силе сказала ему, что она старалась что-то сообщить ему. Обиван с помощью меча пробивался через дюрастил дверей. Куайгон чувствовал характерный запах плавящегося металла. Он пристально смотрел на чуть заметно усмехающегося Балага. И тут Балаг расхохотался. — Вы думаете, что можете угрожать мне? Вы думаете, что вы и ваш приятель? Можете напугать меня, но вы не знаете, какая власть в моих руках. Он подкинул в руке маленький передатчик. Я могу забрать ее жизнь. Убиван ворвался через отверстие в двери и резко остановился. Меч гудел в его руках. Не двигайся, Убиван, жестко сказал Куайгон. Вы видите это? спросил Балок, поднимая передатчик выше. Я могу дать ей последнюю смертельную дозу. «Она очень слаба. Я хотел оставить ее в живых еще на какое-то время. Но больше нет такой необходимости». «Что вы хотите?» — спросил Куайгун. «От вас ничего!» — высокомирно ответил Балок. «Вы уже и так достаточно сделали. Нашли это место, например. Но не надейтесь, ваши союзники рабочие. Ничего здесь не найдут, когда прибудут. Никаких отчетов. Ничего, чтобы шпионить. Ничего, чтобы украсть». «Вы взорвете склад оружия», — предположил Куайгун. «Я уйду прежде, чем это случится. У нас немало сторонников и в городе. Мы вполне обойдемся без тех, что здесь». «Вас не волнуют их жизни?» «Я забочусь об Эпсалоне. Мое эпсалоне! Неистово воскликнул Баланг. «Не о том Эпсалоне, какой хотят рабочие. Вы джедай! Стоите у меня на пути!» Он отстранился и повернулся к двери позади него. Там находилось небольшое странное транспортное средство с вершиной, напоминающей по форме пузырь. Другая дверь была расположена на дальней стене. Без сомнения, она служила выходом в озеро, а вместе с наружной дверью все это образовывало настоящий шлюз. А теперь я вас покидаю. Вы можете попытаться уйти до того, как взорвется склад взрывчатки, но я сомневаюсь, что вам это удастся, особенно учитывая необходимость. «Тащите ее на себе!» Балок кивком указал на Талу. «Поверьте мне, она не в той форме, чтобы идти самой. Я удостоверился в этом!» Койгон вспыхнул, но заставил себя успокоиться. Ему потребовалось немалое усилие, чтобы обуздать свой гнев и продолжать слушать Балага. «Я оставлю вас в вашей судьбе!» — говорил Балок, отходя к своему странному транспорту. Его маленькие темные глаза вспыхивали. Не двигайтесь, ни один из вас. Вы видите мой палец на этой кнопке. Если вы попробуете остановить меня и сделаете хоть малейшее движение, то даже если у меня будет только доля секунды, я успею нажать кнопку. Если вы просто двинетесь, я могу вздрогнуть и опять же нажать эту кнопку. Короче говоря, если хоть одна из тысяч вещей, которые могут идти не так, как надо, пойдет не так, как надо, Талла умрет. Куайгуна прыгнул. Никогда еще он не двигался так быстро и точно. Он знал, что балок не видел его, только что стоявшего от него в нескольких метрах, а в следующий момент уже оказавшегося в воздухе рядом с ним. С хирургической точностью Куайгон ударил световым мечом сверху вниз, срезав палец балога. Передатчик упал на пол. — По-моему, вы не вздрогнули, — сказал Куайгон. Взвыв от боли и гнева, Бала кинулся к транспорту, здоровой рукой пытаясь достать бластер. Обиван прыгнул вперед, Куайгон бросился к талии. Очередной взрыв покачнул стены пещеры, на этот раз сильнее, чем прежде. Сила взрыва едва не сбила Убивана с ног. Капсула заскользила, падая. Куайгон бросился вперед, подхватил ее и осторожно опустил на землю. Вместо того, чтобы напасть на убивана, Балок принялся палить по капсуле, в которой находилась Тала. Куайгон не обращал внимания на вспышки бластерного огня рядом с его головой. Он знал, что его подаван сумеет отклонить заряды. Серия взрывов. С потолка пещеры дождем посыпалась глина и каменная крошева. оби -ван прыгнул в крошечный отсек вслед за отступавшим балогом. Тот уже забирался в свой транспорт. — Оставь его, Оби-Ван! крикнул Куайгон. Он переключил свой меч в рабочий режим, вскрывая капсулу. Балаг активировал открывающее устройство выходного люка. Вода потоком хлынула в отсек, едва не сбив ОбиВана с ног. Лайтсабер закоротила. Клаигону было уже не до Балага. Еще немного и помещение будет затоплено. ОбиВан. Транспорт Балага нырнул в воду и завертелся, преодолевая встречный поток льющийся в комнату воды. — Пусть уходит! — рявкнул Куайгон. — Тала! Может утонуть! Капсула уже была на плаву. Куайгон держал меч высоко вверху. Если он коснется воды, то тоже выйдет из строя. Куайгон мог чувствовать мерцание жизненной силы Талы. Они были должны поскорее достать ее из капсулы. Обиван кинулся к нему. Вода доставала уже до колена. Он почувствовал, как заныла раненая нога, когда он поспешил к учителю, уже открывавшему шов на боку капсулы. «Судя по звуку, главный склад оружия!» — коротко сказал Куайгон. «Пещера может рухнуть. Давай-ка поскорее освободим талу. Вода доходила уже до пояса. Куайгон деактивировал меч и быстро привесил его на пояс. Торопясь, он вытащил талу из капсулы. Она ничего не сказала, ее голова упала ему на грудь. Она уже не могла держать ее. Видеть ее такой слабой было невыносимо больно. Они пробивались через подступающую воду к дыре, проделанной убиваном в двери. Как только они выбрались через дыру в двери, они наконец-то были способны стоять. Вода выливалась через отверстие, дверь начинала дрожать, задвижки вот-вот были готовы сорваться. Но воды в туннеле было пока что только по щиколотку. Они побежали по воде. И вскоре достигли той части пещеры, где еще было сухо. Густой, едкий дым обжигал легкие. Пещера была пуста. Гуайгун перехватил талу так, чтобы она могла пусть даже и с его поддержкой опереться на ноги. Но ее ноги подогнулись. Он снова подхватил ее на руки. Он был должен справиться с гневом, вспыхнувшим при воспоминании о скрывшемся балаге. Справиться ради талы. «То, что ей сейчас требовалось, так это его спокойствие!» тала сказал он тихо. «Мы собираемся вытащить тебя отсюда!» Ее рука обвелась вокруг его шеи. Он почувствовал это движение. Холод и слабость ее руки. Ему показалось, что кровь застыла в его жилах. Это был тот самый жест из его видения. Жест, сказавший ему, как близко она к смерти. Она сумела улыбнуться ему. «Слишком поздно для меня, дорогой друг!» — сказала она мягко. Они знали, что мастера-джедаи наблюдали за их состязанием. Им обоим было только по десять лет, слишком мало, чтобы их могли выбрать в подаваны. Но они знали, что этот выбор скоро состоится. Некоторые ученики становились подаванами, будучи лишь чуть постарше, уже в одиннадцать. Это был особенный и очень важный день. Они выполняли упражнения, Тогда как мастера джедаи наблюдали упражнения на владение силой, равновесие, выносливость, подъем по вертикали, прыжки, плавание. Иногда они разделялись на команды по двое или четверо. Это была игра, но в то же время это был очень важный день. Последним упражнением были поединки на световых мечах, в том числе с завязанными глазами или же один против двоих. Куайгон вышел победителем во всех выпавших ему поединках. В результате до финала добрался Лишон, Клии и Талла. Потом Талла победила Клии. «Похоже, остались только мы», — шепнула она ему во время ритуального поклона, перед началом их состязания. «Не волнуйся, я не буду уж очень сильно на тебя наседать». Они боролись уже много раз прежде. Он знал, насколько она была быстрой она знала, насколько он был сильным. Знание сил друг друга делало состязание более интересным. Куайгон чувствовал, что поединок стал, хоть и был трудным, в то же время словно прибавлял сил, не говоря уже, что позволял проявиться его лучшим навыкам. Они кружили по площадке, используя каждый дюйм, стены пола. Все ученики восхищались гимнастическими способностями Таллы. Она могла взбежать по стене, развернуться и атаковать уже в развороте стремительным ударом слева, приведя противника в полное ошеломление. Тала боролась всерьез. Койгон не мог не восхититься тем, как она смогла найти в себе новые силы, тогда, когда он уже решил, что усталость начинала одолевать ее. Ему было далеко до ее проворства и ловкости, но он мог удивить ее стратегией. Он видел удивление, вспыхнувшее в ее глазах. Впрочем, ее решимости это не убавило. Скрипнув зубами, она парировала его удары и перешла в наступление с целой серией неожиданных разворотов и резких изменений направления движения. Состязание не ограничивалось по времени, оно заканчивалось лишь победой одного из участников. Усталость уже начинала замедлять их шаги, но они не останавливались и пока еще не делали ошибок. Он слышал шепот среди зрителей, удивлявшихся, как долго вели поединок эти два ученика. Он ощутил, что подошли еще несколько мастеров-джедаев. Лицо Таллы было словно маска, она ушла глубоко в себя, глубже своей усталости, туда, где было одно только устремление к победе. Куайгон никогда еще не чувствовал себя настолько уставшим, руки дрожали, ноги были словно ватные, и все же он не останавливался и не делал ошибок. А потом нога Таллы чуть скользнула, совсем немного. Но этого оказалось достаточно, чтобы на короткое мгновение она оказалась уязвимой. Он ринулся вперед, перенеся вес на ногу и обходя выставленный ею блок, и в то же самое время, сымитировав удар, он постарался не дотронуться до нее мечом, не желая причинять ей боль, даже от переключенного в учебный режим светового меча. Куайгон объявил один из мастеров Джедаев. Куайгон и Тала поклонились друг другу. Потом, стараясь побыстрее отдышаться, рухнули настоящую рядом скамью. Хороший поединок, сказал он, задыхаясь. Он был бы еще лучше, если бы победила я. Он покачал головой. Ты когда-нибудь можешь уступить? Она вытерла пот со лба. Никогда! Койгон чувствовал какую-то нереальность происходящего, как бывает во сне, как будто он оказался в том видении. Он почувствовал прилив самого большого своего страха. Страха, что действительность может оказаться даже хуже того видения. Глаза Талы закрылись, и она бесил поникла в него на руках. Он чувствовал, какой слабой она сейчас была. Она словно таяла. Он никогда бы не смог представить, что Тала может быть такой слабой. Он всегда помнил ее только сильной. В отчаянии он держал ее на руках. «Вы должны оставить меня!» прошептала она, «мне недолго осталось». Он наклонился к ней и тихо сказал на ухо, «нет, еще не поздно, ты же никогда не сдаешься, с тобой сила и с тобой я, ты не можешь оставить меня, не можешь!» «Я постараюсь, для тебя!» выдохнула она. «Куайгон, нужно идти!» едва ли не с отчаянием крикнул Биван. Он кивнул и позволил подавану идти впереди. Тала была совсем легкой, он чувствовал ее словно свет в его руках. В потолке открывались все новые трещины. Сквозь них струилась вода. Пещера медленно разрушалась. Вода лилась из туннеля с той стороны, откуда скрылся балок. — Вы думаете, что мы сможем добраться до входа? — с сомнением спросил у биван посмотрел на все сильнее льющуюся с потолка воду и на густой дым впереди. — Сомнительно! Но мы можем постараться найти другой выход. Есть другой выход, проговорила Талла. Койгуну пришлось наклониться к ней, чтобы расслышать, что она говорит. Через подводную базу. Я видел вход туда, сказал убиван. Давайте попробуем. Но что с Эритой? Койгун колебался. Сначала доберемся до входа в подводную базу. Меньше всего ему хотелось оказаться перед необходимостью выбора между жизнью Таллы и жизнью Эриты но он знал, что не сможет уехать, бросив здесь девочку. — Рита, здесь! — спросила Талла. — Мы не можем оставить ее. Мы должны! Каждое слово, казалось, стоило ей немыслимых усилий. койгон успокаивающе провел рукой по ее волосам. — Мы не оставим! В пещере было пусто. Работники уже эвакуированы. Еще один взрыв заставил вздрогнуть стены. Поток, льющийся с потолка, усилился. Они достигли той части туннеля, который вел к подводной базе. Обиван с тревогой смотрел на Куайгона. Ледяная вода поднималась все выше, доставая уже до колен. Туннель, в который повели Эриту, как раз впереди, сказал Куагон, посмотри сначала там. Я останусь здесь, Талой. Если Эриты там нет, возвращайся. Если будет необходимо, он вынесет талу и вернется за Эритой. Он чувствовал, как слабеет, связь стала силой. Это испугало его. Обиван уже повернулся идти, когда в дымном полумраке пещеры внезапно показалась фигурка, пробирающаяся к ним через воду. «Эрита!» Ее обычно заплетенные волосы были растрепанными и мокрыми. «Они бросили меня! Они забыли обо мне!» закричала она, почти падая на руки оби -вану. Они использовали взрывчатку. Пещера разрушается. — Все в порядке, — успокоительно сказал Убиван. — Мы вытащим вас отсюда. Он поддержал ее, подталкивая туда, где стоял Куайгон, ко входу на подводную базу. Они проскользнули в дверь, как могли быстро, чтобы вода, заливающая коридоры снаружи, не прорвалась и сюда тоже. Здесь было относительно сухо, что давало надежду. Дым сюда тоже почти не проникал, и дышать было куда легче. Абсолютисты решили не взрывать подводную базу. Пока. Туннель, соединяющий базу с основной пещерой, был изготовлен из белого дюропласта с прозрачными смотровыми окошками, позволяющими водянистому свету просачиваться сверху в коридор. Они быстро прошли через него и вошли в главную часть базы.